Этот перл аналитического мышления в свое время сразил Лакху на повал. Он даже вызвал к себе из старого ордосса автора отчета Гастрога, опытного аррума опоры писаний, и чуть было не разжаловал его в наставнике высших циклов. Будет собрано по горсти праха с могилы каждого предка до седьмого колена. Барон похоронен в боевом облачении, соответствующей эпохи, полностью отвечающим определителю занно К нагруднику на уровне нижнего ребра приклёпаны две цепочки, на которых находится позолоченный книжный короб. Короб изнутри частично покрыт плесенью и не содержит книги, которая в нем некогда помещалась. Останки барона перезахоронены вместе с прочими на нижнем кладбище. По делу о пропаже книги предпринят широкий розыск. Уезд закрыт. Область казенного посада оцеплена. Однако частые дожди не позволили животным восемь выйти на след похитителя. Два сильных потока икрытлаут, проходившие в первый день розыска, в некоторых местах нарушили оцепление и парализовали на время работу наших пикетов. Повальные обыски, предпринятые в Сурках и казенном посаде, не принесли результатов. По поступившему доносу временно заключен под стражу сын хозяина мануфактуры Лара Фокс Гашалла. Принимая во внимание его молодость и дворянское происхождение, а также за отсутствием улик, безусловные меры к нему не применялись. Отпущен через два дня после ходатайства отца, объяснившего причины доноса, в возрасте 15 лет Лараф подложил доносчику в суп дохлую скалопендру. И весь этот прах перемешается под корнями сикоморы во дворе нашего замка. Что ж, езжайте. Я вас не держу. Что вам нужно? Подорожный скорт, хорошие лошади. Вы получите все!» Зверда отняла руки от лица, но по-прежнему сидела на корточках, глядя на лахву из-под лобья, с обезволенной, словно бы забеленной штукатуркой гримаской глубокого горя. Эскорт не обязателен. Я возьму только барона и наших стражей. Не хотелось бы занимать внимание ваших офицеров такими пустяками, как частное путешествие в сбальмышной баронессы из диких Краев». Кроме этого мне нужна бумага с вашей подписью. Гроб барона Санкута я собираюсь взять с собой на фальм. Бумага не проблема. Может все таки эскорт? Зверда отрицательно повела головой. Без наших людей там очень опасно. Хотел возразить Лакха, но подумал. А и ладно. Нарвутся на жабу, котонцов или жуков мертвителей, пусть пеняют на себя. Будут не по знать, что свод — это не только воспитанные щеголи. с шикарными мечами. Эгин сидел на лавке в публичных садах Пиннарина и невидящим взглядом глядел в темно серую воду декоративного озерца. Он думал о пропавшем Альсиме, он думал об Овель. Публичные сады Пиннарина по сравнению с садами Нового Ордоса практически не претерпели от множественного сотрясения недр. Конечно, половина деревьев была выворочена с корнем, обесетки осели и покосились, но звери и птиц, гвардейцы сиятельные княгини, успели переловить и эвакуировать в дворцовый зверинец на следующее же утро, не дожидаясь, пока лебеди и косуль примутся любители даровой дичины. Еще долго будут в пенарине рассказывать анекдоты про то, как именно дородный начальник караула княгини Бат по прозвищу Таптыгин ловил чёрного лебедя на тонком льду малого алустрала, так назывался комплекс из пяти соединенных протоками озер и множество островков, искусно имитирующих далекую западную империю в миниатюре. И как именно лебедь нагадил ему на мундир. А пока никому не было дела ни до спасенных лебедей, ни до солдат внутренней службы. которые бдительно следили за тем, чтобы из озер не черпали пресную воду котелками и ведрами. Сиятельная княгиня во всеуслышание объявила, что не переживет, если что-то изменится в ее любимых садах из-за этого каприза природы. Каждый солдат знал, что лично для него будет значить это Сайлина не переживет. В лучшем случае большую порку. Эгин вдыхал холодный вечерний воздух обеими ноздрями. Его пальцы неспешно перебирали чётки. А ведь это те же самые четки, с которыми я ходил, чтобы попрощаться с Овель перед отъездом на Видовый берег. Вдруг вспомнилось Эгину. Встреча с Овель воскресла в его воображении, как будто все происходило вчера. Не было смерти, не было трансформации в теле девкатра, не существовало этих 900 дней. Неожиданно для самого себя Эгин поднялся со скамьи и направился на аллею поющих дельфинов. Невдалеке от бронзового изображения дельфина, рядом с которым в лунную ночь можно якобы слышать тихое девичье пение, он и встретился тогда с Овель. Тогда, перед долгим расставанием, им не удалось сказать друг другу ничего, кроме двух пудов светских банальностей. Он не посмел даже сорвать ее губ дружеского поцелуя. Слишком много приживала и охраны топталась тогда вокруг Овель. Слишком послушным, если не сказать трусливым, был тогда Эгин, для которого вражда со сводом и гнорром свода означала немного немало смерть, а слова долг и порядочность гвоздили по мозгам не хуже клятв верности и варанского гимна. Какой же я был осёл. Очень верно таких мужчин называют в Оюте смелыми трусами. С грустью подумал Эгин, Последние месяцы он мучительно часто возвращался к этой теме и думал о том, как и почему случилось так, что единственная девушка, которую он любил, стала женой другого человека. Гнорра Свода Равновесия. Ничего уж не поделаешь, говорил себе Эгин некогда. Но это был тот, давний Эгин, который еще не служил на медовом берегу, Эгин, который не знал о Велира. Не бывает так, чтобы совсем ничего нельзя было поделать. Вот какого мнения был теперь Игин по поводу этого брака. Но тема по-прежнему оставалась болезненной, хотя понятие долг, в особенности долг перед князем и истиной, уже перестало восприниматься Игином как абсолютное, всепобеждающее заклинание. Ибо как быть с так называемой порядочностью? Ведь все таки Овель чужая жена. Возможно, у нее уже есть дети от Лакхи. Да и кто сказал, что имя человека, с которым она провела одну единственную ночь, для нее все еще значит больше, чем завывание ветра в дымоходе. Пальцы Эгина на пронзительном зимнем ветру совершенно окоченели, и он спрятал чётки в сорнот на поясе. В этот момент его взгляд скользнул по спине солдата внутренней службы, притаившегося между двух туевых деревьев. Вначале солдат довольно пристально следил за перемещениями вокруг озера Странного, стриженного чуть ли не наголо мужчины одетого не по сезону, Эгина. Но затем, утеряв к нему всякий интерес, занялся своими прямыми обязанностями высматриванием охотников за пресной водой из озер. А теперь этот солдат теперь он Эгин не сразу поверил своим глазам. Солдат внутренней службы взахлеб целовался с некой молодой особой в пышной ярко-красной юбке и потрёпанной жакетке из кроличьего меха, по виду из торгового сословия. Нарушение средней тяжести через целование на посту, 9 суток дорога расширяющих работ и шесть ударов плетью промелькнуло в голове у Эгина строка из штрафного бюллетеня внутренней службы. Вот так Солдаты внутренней службы оказываются меньшие трусы, чем офицеры свода равновесия, не говоря уже о бывших офицерах. Эта крохотная сцена в полутьме пенаринских публичных садов и склонила чашу весов в пользу визита Ковель. Эгин неплохо знал нравы пенаринских придворных, хотя никогда особенно ими не интересовался. Так ему было известно, что помимо собственных многочисленных поместей и вилл, все кто в хожка двору княгини Сайлы, генисайлы, имеют жилые помещения во дворце. Кто флигель, кто этаж, а кто и просто две-три комнаты. Гнор и его супруга были первыми из вхожих. Гнор Лакха был любовником и опорой стареющей княгини Овелистамай, ее племянницей. Разумеется, флигель, который занимал Гнор, был самым роскошным и располагался в наиболее живописной части дворца на буковой горке. Вероятность того, что Овель сейчас там, если она вообще в Пиннарине, была весьма высока. Есть такая традиция у варанской знати сбиваться кучами зимой и рассредоточиваться по виллам летом. Поскольку на улице была очевидна зима, Эгином было решено начать со дворца. Пробраться в резиденцию варанских князей, огороженную каменной стеной в два человеческих роста, никогда не было легкой задачей.